Глава 5 Сияние Май 2621 года Авианосец Три светителя». Траверс на Отара, Система Драмадера Пилюли для нейтрализации алкоголя и эндоморфинов были проглочены и переварены, после чего к нашим ненасытным желудкам снова подкрался голод. Инструктаж был окончен. Цели поставлены. Порядок взаимодействия с соседями, ударными эскадрильями, разведкой и спасателями определен. Мандраж трижды начинался и трижды проходил. Наконец нам приказали надеть скафандры и занять места в истребителях. Вначале должны были взлетать тихоходные ударные и обеспечивающие эскадрильи. Их-то машины и стояли на катапультах, а также в первых и вторых ячейках элеваторов. Наши истребители занимали третьи и четвертые ячейки. Элеваторы должны были доставить машины на катапульты, а уже катапульты отправить нас в полет. Но механика пока что безмолствовала. Техники возле пультов давились холодном кофе, Офицеры нервно прохаживались за их спинами, поскрипывая лакированными ботинками. А командование все ждало чего-то. И вот, наконец, в наших наушниках прозвучало долгожданное «Готовиться к подаче на катапульты». Истребители вздрогнули и потихонечку поползли вверх. Выпускающий офицер пятого ангара сделал нам ручкой. Тем временем двумя палубами выше взлетали эскадрильи штурмовиков, торпедоносцев и постановщиков помех. Потом батарея из 12 катапульт разом выстрелила эскадрилью И-01, которая, в отличие от нашей, была укомплектована флуггерами на 100%. Вслед за ней на направляющие были поданы из элеваторов и расписные истребители нашей эскадрильи. Кот Готовцева, Ярила и Сирин, братьев Кожемякиных, Тор Бабакулова, центурион Фраймана, Барбус Цапко, Колькин Котенок и Мой Лепаш. Да-да, после долгих раздумий я пришел к выводу, что знаменитый дуэльный пистолет — элегантная и уместная эмблема. Да и как позывной Лепаш звучал неплохо. «Пять, четыре, три, два, один, старт!» Говорит Кот, говорит Кот, доложитесь по борт системам. Ерило, все путем. Сирин, лады. Тор, полный порядок, красотища кругом какая, командир. Отставить, не забивай эфир. Центурион, все в норме. Только радар как-то странно бликует. Кто-нибудь еще видит засветку в дальней зоне сектор 220 250 Нет засветки? Ничего. То есть вообще. Не считая, конечно, нашей армады. В утиль его снеси, Леня. Центурион, если и дальше будет бликовать, останешься на общефлотском канале целеуказания до конца вылета. Кот, это не умно. Общефлотский наверняка забьет в глухую. Центурион, отставить разговорчики. И вообще это всех касается. Жду докладов Барбуса, котенка Лепажа. Лепаж, бортовые системы работают нормально. Слышу вас хорошо. Короче, надо быть кадет. Барбус, норма. Котенок, норма. А теперь помолчим, ребята. Напоминаю, следующее включение только после сияния. После сияния, конец связи. В наушниках трижды пискнуло, и наступила гробовая тишина. Теперь все наши борт бортсредства работают только на прием. Наши радары выключены. Вокруг дюз раскрыты теплозащитные экраны. Очень хочется надеяться, что полное радиомолчание и выключенные радары введут джипсов в заблуждение относительно численности и намерения ударной армады. Наши глаза и уши — сверхмощные радары специальных флугеров дальнего обнаружения «Осмодей». Они следуют за основными боевыми порядками под истребительным эскортом, в который отряжены итальянцы. Радары «Осмодеев» сканируют пространство до самого Наотара, и передают разведданные на флагманские корабли флота. Там эти сведения собирают в единую картину, дополняют данными от других источников и возвращают на осмодеи, которые ретранслируют их на флугеры ударной группы. Таким образом, флот все знает о нас, а мы имеем доступ к динамической базе разведданных флота. Несколько громоздка, зато каждая консервная банка на орбите Наотара Каждый камешек размером с перепелиное яйцо своевременно обнаруживается, классифицируется и, конечно же, отфильтровывается как мусорная информация. А вот все действительно важные цели – комбайны и домны джипсов, их летающие дома и истребители-гребешки – учтены, стабильно сопровождаются и не станут для нас неприятной неожиданностью, когда нам доведется столкнуться с ними в бою. «Осмодеи — самые сложные и дорогие машины, какие только есть на борту наших авианосцев. Благодаря им мы знаем все, что нам нужно знать. Впрочем, сейчас и наши эскадрильи, и корабли экспедиционного флота собраны в сомкнутые боевые порядки. А потому даже пассивной оптики хватает, чтобы воочию насладиться грандиозной мощью, которая выступает против каравана джипсов». Две колонны линкоров разворачиваются в двухэтажный строй фронта. Бронированные монстры Кёнигсберг, Лотаринге, Остеррайх и Данмарк расходятся веером вверх от оси колонны, готовясь стать первым этажом пространственного фронта. Российские, Украина, Белоруссия, Прибалтика и Кавказ станут вторым. Наши линкоры имеют больший калибр орудий, И грандиозный боезапас ракет. Немецкие считаются более живучими. Все корабли новейшие постройки последнего десятилетия. За линкорами тоже с троем фронта движутся пять авианосцев. Три наших, немецкий и итальянский. Наш три святителя, второй справа. Рядом с ним по центру флагманский варяг. Флагман поновее и покраше, но даже три святителя и его систершип Аслябя Смотрится рядом с немолодыми немцем и итальянцем Настоящими богатырями Горжусь Россией Вместе с линкорами авианосцы составляют ядро флота Ядро надо беречь как зеницу ока, Поэтому оно взято в коробочку из фрегатов Фрегаты повсюду и наши, и европейские и Еще какие-то чудные, индийские что ли Кроме фрегатов, тяжелые корабли прикрыты Несколькими эскадрильями истребителей сваряга и бортовой авиации линкоров. Флугеры патрулируют по большим эллипсам выше и ниже линейного флота. Ну а сотни флуггеров главной ударной группы, и мы в их числе на полной скорости тесными колоннами звеньев, направляются к Наатару. Только не прямо туда, где ветвятся и растут домны джипсов, и не туда, где болтаются на средневысотных орбитах их космические дома-астероиды. Главная ударная группа должна войти в атмосферу на Наотара в двух тысячах километров от зоны штурмовки. После этого, описав над поверхностью планеты широкую дугу и выйдя тем самым в сектор, из которого джипсы вовсе не ожидают нашего нападения, мы получаем сигнал «Сияние». «Сияние» — это начало массированной атаки, а заодно и название свежего маскировочного трюка, который должен скрыть от джипсов наш выход на рубеж удара. Что ж, посмотрим.